Глава первая Руси Китай Андроник Христос, он же Андрей Боголюбский, в зеркале китайской истории как знаменитый национальный герой UFA XII века. Один напоминание: мы уже ранее подвергли значительному пересмотру историю Китая. Анализу истории Китая мы посвятили полностью или частично несколько книг, главу «Китайская астрономия» в книге «Небесный календарь древних», вторую часть книги «Империя» под названием «Новая хронология и концепция истории Китая», книгу Пегая Орда. История древнего Китая» и значительную часть книги «Последний путь святого семейства». Мы показали, что известная нам письменная история Китая всплывает из мрака лишь в эпоху xvi xviii веков. Известные сегодня астрономические китайские данные, записи о солнечных и лунных затмениях, зодиаках, относятся вовсе не к глубокой древности, как сегодня считается, а к поздней эпохе XVII-XIX веков. Известные сегодня многотомные исторические хроники Китая, якобы очень-очень древние, были тоже созданы не ранее xvi 17 веков. При этом фундаментом многих из них являются европейские летописи, перенесенные на землю Китая и отредактированные таким образом, что события Европы и Руси Орды были наряжены в китайские одежды. Знаменитая китайская стена, якобы вытворение глубочайшей древности, на самом деле датируется эпохой 17 18 веков. При этом стена была возведена не как военное укрепление, а как демаркационная линия на местности, зафиксировавшая тогдашнюю границу между Романовской Русью и Маньчжурским Китаем. Стена была создана не ранее XVII века выходцами из Руси Орды, манжурами. Их предки были царскими христианами, которые ушли из Руси на восток после поражения в Куликовской битве 1380 года. А затем уже в XVII-XVIII веках манжуры не пожелали попасть под власть узурпаторов Романовых, захвативших власть на Руси, в начале XVII века. Далее, даты появления на небе знаменитой кометы Галлея, считающиеся сегодня железным подтверждением скалигеровской истории и древнейшей хронологии Китая, на самом деле являются фальшивыми ранее 17 века. Далее, глубокомысленные рассуждения историков об изобретении пороха, шелка, бумаги, фарфора в невероятно древнем Китае, ошибочны. Все эти открытия следует переместить опять-таки в эпоху xvi 17 веков. Более того, переместить не только во времени, но и в пространстве, географически. Как выяснилось, порох и бумага были придуманы вовсе не в Китае, а в империи Русиарды xiv 15 веков. Как кстати и фарфор, смотри нашу книгу, империя мы отдаем себе отчет в том что перечисленные факты могут вызвать раздражение у некоторых читателей однако советуем не торопиться и обратиться к указанным нашим книгам за более подробным анализом в настоящей первой главе мы делаем следующий шаг весьма принципиальный оказалось что на китайскую почву были перенесены на бумаги важнейшие события XII века, развернувшиеся на Руси и в Царьграде. Мы имеем в виду жизнь и деяния императора Андроника Христа, равно князя Андрея Боголюбского, равно апостола Андрея Первозванного. При этом ему приписали китайское имя Юэфэй, так на страницах китайской истории появился великий национальный герой – относимые к XII веку, якобы 1103-1142 годы. Отметим, что в данном случае сдвиг дат сравнительно невелик, всего около 40-50 лет. То есть Андроника Христа годы жизни 1152-1185 годы сдвинули в прошлое, примерно на полстолетия. В итоге возникло его отражение в китайском историческом зеркале. Отражение не идеально точное, слегка искаженное, затуманенное, но вполне узнаваемое и уважительное, если внимательно рассмотреть его на базе новой хронологии.